Правильно. Ребекка Миадес. На сайте даже её фотография есть. Только маме я не стала показывать. Потому что, как оказалось, Ребекка очень привлекательная женщина. Для её-то лет. У неё невероятно длинные волосы, выкрашенные в ярко-рыжий цвет. И ужасно сексуальный взгляд. Не то чтобы это имело какое-то значение. В папе я ни капельки не сомневаюсь.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 посвященную Ребекке миадес Устраиваюсь в уголке на деревянном стуле и взахлёб читаю её от корки до корки. High View Resort по праву гордиться нашим тренером по ментальным практикам и медитации. Свой путь Ребекка Меадес начала в Индии, в Аларском институте мистицизма.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 «И ты серьёзно верил, что вернёшься, мама спросит, как дела, милый? Ты ответишь, погода была чудесной, и этим всё закончится?» «Ну...» Папа смущённо отводит глаза. «Так далеко я не заглядывал». «Да уж, мужчины. Этим всё сказано». «Так что с Брентом?» Раздаётся низкий голос у меня за спиной. «Я оглядываюсь и вижу Люка. Рад вас видеть живым и здоровым грехом.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 «Что ж, начнём. Пересмотрев столько детективов, я, пожалуй, смогу разобраться в хитросплетениях этой истории. Буду воспринимать её как сериал». Серия первая. Папа, Кори, Рэймонд и Брент во время путешествия в каком-то баре повстречали красивую девушку по имени Ребекка Меадес. Кори тут же положил на неё глаз, но она предпочла Брента. «Пока всё логично».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 Кори стал зарабатывать большие деньги. Папа получил первый чек и решил, что Бренту тоже досталась его доля. Откуда ему было знать, что Кори намеренно обманул Брента из-за дикой ревности? Серия 7 Спустя годы папа узнаёт, что Брент на мели. Он срочно вылетает в Штаты, однако что-то идёт не так, и Брент исчезает. Тогда папа берёт Тарки и Брайса, и они, как три мушкетёра, едут к Кори. Тот отказывается даже по телефону разговаривать, не говоря уж о личной встрече. Теперь я не взлюбила Кори ещё сильнее. Как можно взять и прогнать моего папу? Серия 8 и последняя. Брэнд остался без крыши над головой. Кори на всех плевать. Рэймонд прячется на своём ранчо. Никто не знает, где Брэнд, и... «Постойте-ка!» Восклицаю я вдруг. ребекка.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 А он не упоминал, случайно, какие-нибудь деревья?» «Деревья?» — удивляется папа. «Ничего, забудьте». Сьюз чуть не плачет. «Неважно». Она берёт кусочек хлеба и начинает безумно крошить его на тарелку. «Лишь бы Брэнд оценил твои старания», — выпаливает мама. «После всего, что мы пережили». «О, это вряд ли», — тихо смеётся папа.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 Он вдруг замолкает и странно меняется в лице, глядя куда-то за мою спину. Я оборачиваюсь и замираю. Быть того не может. Неужели это взаправду? На моих глазах словно разворачивается настоящая кинодрама. Сезон 2 серия 1 Сорок лет спустя. Седона, штат Аризона. Грэхэм Блумвуд и Ребекка Миадес почти случайно снова сталкиваются лицом к лицу. Грэхэм Она стоит у бисерного занавеса, наматывая на палец длинную прядь огненно-красных волос. Зелёные глаза густо подведены сурьмой. На ней пышная индийская юбка и топ с низким вырезом. Ногти, накрашены чёрным, по руке вьётся татуировка хной. Ребекка смотрит на папу и молчит. Только улыбается щурис, точно сытая кошка. «Господи!» Потрясённо бормочет отец. «Ребекка!»